Дремучий сказочный лес стал светлой березовой рощей. Вампиры, сидевшие на краю поляны, вздрогнули и, смущенно переглядываясь, подошли к Айрону и поклонились. — Господин! Айрон важно кивнул своей светлой головой. — Сколько еще находилось в роще? — Травница, Ания, еще семер наших и ваш кузен, господин. Может, еще кто, про других не знаем. Я повернулась к Айрону. «Так, значит, брат двоюродный?» «Конечно», — ответил тот. «Я единственный ребенок у родителей». Я чуть не задохнулась от возмущения, а Айрон отошел с вампирами и стал отдавать какие-то распоряжения. Чего ты хочешь от вампирюги?» — сказала Алия и презрительно сплюнула. «Ничего, он мне желания должен. И тут я сообразила, чего я хочу». Подошли эпсы, опустились на одно колено и склонили головы. Я тупо посмотрела на них, потом на Велия, серые глаза которого лучились весельем. Должно быть, его забавляла эта ситуация. Что мне с ними делать? — Ну, скажи, что согласна быть их хозяйкой. Велий закинул мой мешок на плечо. — Пусть сопровождают тебя. — Хорошо, я согласна. Поступайте в мое распоряжение. «Сказала я. Эпсы поднялись с колен и засопели, переступая с ноги на ногу». «В школе ты произведешь фурор», — насмешливо произнес Велий. «Я живо представила вытянувшиеся лица учеников. К нам подошел Айрон». «Ну что, поехали домой. Остальные сами выберутся из рощи. Лошадей маловат, но ничего. Эпсы бегают быстро, а Верия и Алия сядут с нами». Алиев забрала седло позади Айрона, из них получилась отменная пара. Он в штанах без рубахи, а она в его рубахе, но без штанов. Кто-то из эпсов посадил меня к Велию. Я обхватила его сзади, навалилась на него грудью, поудобнее устраивая голову у него на спине, и уснула, проснувшись только у замка Айрона. «Камень сновидений теперь принадлежит вам, так как найден на вашей территории». А прежний хозяин камня мертв. Велий протянул мешочек правителю Мурлака. Леди Диодора взяла мешочек двумя пальчиками и передала мужу лорду Аквилу. Мы благодарны вам за вашу помощь в решении проблемы. Лорд Аквил обвел взглядом нашу троицу. Велий усталый в рубахе с разорванным рукавом и свежим порезом на щеке. Я в неприлично коротких штанах, оставляющих открытыми колени и с босыми ногами, с немытым лицом и волосами. И Алия, не менее грязная, но зато в рубахе сына, без всякого намека на штаны. Хорошо, хоть Айрон высокий, и его рубаха закрывала ее ноги почти до колен. Мы, как и обещали, щедро вознаградим вас за ваши усилия. Айрон, не проникшись торжественностью момента, Присел на подлокотник кресла правителя, хлопнул крыльями и подмигнул. Леди Диодора укоризненно посмотрела на свое невоспитанное чадо. И приглашаем вас на праздничный ужин сегодня вечером, закончил лорд Аквил. Тут я наконец-то улучив момент сказала: лорд Аквил и леди Диодора, ваш сын должен мне желание на архоне. Если вы его выполните, я не буду настаивать на материальном вознаграждении за мои услуги. Вампиры переглянулись и заметно напряглись. Айрон же нисколько не взволновался. Напротив, одарил меня широченной улыбкой. Мне это почему-то не понравилось. — Хорошо, скажите, чего вы желаете? — сказал лорд Аквилл. — Я хочу, чтобы камень сновидений перешел в мою собственность. Кого совсем не удивили мои слова, это Велия, который прошептал мне в ухо. «Интересно, что ты будешь делать с камнем до да с десятком эпсов?» Айрон неизвестно чему радовался, а Али посмотрела с обидой. К камню сновидений она относилась с опаской. Чита вампиров глубоко задумалась. Леди Диодора нервно покусывала клыками губы. «Камень все равно вам без надобности!» — поторопил я их. — Вряд ли вы захотите когда-нибудь им воспользоваться. — Мам, давайте, думайте побыстрее, жжется ведь! Айрон оттягивал от шеи Архон. — Отдайте вы этот камень! — Хорошо, — вздохнул лорд Аквил. Получите его перед отъездом. Я довольно заулыбалась. Желание выполнено. Айрон отпустил Архон, спросил у родителей. «Аудиенция закончена?» И, не дожидаясь ответа, поволок меня и Алию к двери. «А вампиры неплохо устроились», — сказала Алия, когда мы погрузились в теплую пенную воду огромной ванны. Я согласно кивнула головой и плеснула подруге в лицо водой. Минут пять мы самозабвенно брызгались. «Мне кажется, Айрон что-то недоговаривает», — сказала я, когда водная баталия закончилась. «Мне это не нравится». «Думаешь, он что-то задумал?» — посерьезнела подруга. «Боюсь, не только задумал, но уже и осуществил, только мы об этом еще не знаем. Уж больно у него довольный вид. Первый раз видела нечисть, которой рада была выполнить желание, не юлила и не пробовала обмануть или отговорить». Али нахмурилась. «Он еще и родителей торопил. А может, ему просто нравишься?» «Ага, жить без меня не может». Я сморшила нос. «Тут что-то другое». «Я вот думаю, в чем на ужин идти?» Али хмыкнула. «Не в рубахе Я махнула рукой. «Насчет этого не беспокойся. Уж про это Айрон не забудет». Знаток женской фигуры, вспомнила Алия, и мы засмеялись. К вечеру действительно появился довольный Айрон и принес одежду. У мама он взял, объяснил он. Алия в первый раз на моей памяти надела платье, надела и принялась недовольно ворчать, хотя сиреневый цвет ей шел необыкновенно. В платье она смотрелась необычно и красиво. Здорово. Я обошла ее кругом, любуясь. Айрон сидел на окне и безмятежно смотрел в парк, где готовили столы для гостей. Ужин решили накрыть на свежем воздухе. Вампир отвлекся от созерцания суетящихся вампиров и спросил, обращаясь ко мне. «А ты так в халате пойдешь?» Я приподняла край белоснежного в серебристых лилиях платья и смущенно сказала. «Я не могу это надеть, слишком шикарно». «Да и белый цвет как-то. Может, есть что-нибудь другое?» «Какая разница, какой цвет?» — воскликнул Айрон. «Учти, другого нет. Если не хочешь, можешь идти в своих коротких штанишках. В этом платье моя мать в первый раз давала прием по случаю своего совершеннолетия». «Просто в белом? Я ж не замуж выходить собралась». Я посмотрела на Айрона, но тот пожал плечами и спокойно объяснил. — У нас невеста в красном. Мне после этих слов стало значительно легче, и я согласилась надеть на себя эту роскошь. На лестнице мы встретили Велия. Тот отвесил нам шутовской поклон. Мы ответили шутливым реверансом. — Ты прямо как на свадьбу! — заметил Велий. — А у вампиров невеста в красном, а не в белом. сказала я. Велий удивленно приподнял бровь, глядя на Айрона, но вампир лишь молча только дернул плечом. У меня снова появилось нехорошее предчувствие, я потянула Алию за руку. «Айрон, мы пройдемся по парку». «Не боишься заблудиться? Парк большой», сказал Велий. «Да я ее в пять минут найду». — проговорил Айрон, а Вилли подозрительно прищурил глаза и сказал вампиру. — Отойдем к окну. Хочу тебя кое о чем спросить. В парке было шумно, слышался смех. Вампиры, с которыми мы сталкивались по дороге, с интересом оглядывали нас. — Присматриваются, где поудобнее впиться! — проворчала Алия. Я потянула ее вглубь парка, и когда мы удалились от замка на приличное расстояние, сказала... Не могу отделаться от ощущений, что Айрон готовит какую-то гадость, и именно мне Вели тоже что-то подозревает, и это меня уже начало пугать. Может, тебе все просто кажется, ведь сток всего случилось. Я присела на лавочку под кустом сирени. Может и так. Как вспомнил, снова дурно становится. Алия потопталась передо мной и нерешительно спросила: А изот? «Не догадался, что ты задумала?» «Догадался, просто не поверила что я это смогу», — ответила я. Послышались шаги и веселый голос Айрона. «Я же говорил, что найду, где бы она ни находилась!» Я посмотрела на Вилли, но не заметила признаков беспокойства на его лице. Наоборот, маг был явно чему-то рад. Я осторожно выдохнула. «Наверное, я в самом деле стала чересчур подозрительной». Айрон подал руку, я встала и мы отправились на званый ужин.